Глава шестая. Продюсер. Сергей Кольцов приехал в клинику, где лежал Александр Кивелиди. Сначала поговорил с хирургом. «Какие у нас прогнозы?» – сказал Федор Николаевич. «Любые. Это уникально сильный человек с уникальными возможностями организма. Мало кто встает после таких повреждений» но в данном случае я допускаю, что он встанет и пойдет. Если это произойдет, значит впереди полное восстановление. Через пару недель родственники могут забирать его на реабилитацию в хороший профильный центр. Таких в мире много, у нас, конечно, нет. Родственники проявились. Звонил адвокат, собирается приехать, и жена, кажется, будет сегодня». Я могу к нему пройти, конечно, но ненадолго, пожалуйста, у него период сильных болей. Александр лежал на больничной кровати раздетый, неподвижный, в бинтах. Поднял черные ресницы над синими глазами, и Сергей вытянулся бессознательно под его взглядом. Даже в такой ситуации Кивелиди не выглядит беспомощным. И еще такой странный момент. Впервые Сергей смотрел на мужчину и понимал, какую власть тот имеет над женщинами. Прав, хирург, уникальный случай. «Привет, коллега», — бодро сказал Сергей. «Врач тобой доволен, ты в курсе?» «Надеюсь», — улыбнулся Александр. «Меня пустили на пару минут. Тебе очень больно?» «Есть немного». «У меня новость и вопрос, что-то вроде совета прошу. Начни с новости. Алена дома. Если коротко, то ценой четырех жизней такая получилась операция». «Ювелирно работаете», — ровным голосом сказал Александр, а глаза спрятал под своими ресницами. И Сергей со скучающим видом стал смотреть на обстановку. Показалось ему, что этот сверхчеловек может не задержать заблестевшую вдруг слезу, а видеть это никому, конечно, нельзя. «Стараемся, мой генерал, по мере наших жалких сил. А пришел я поблагодарить, кстати, за верный след, с ним и связан мой вопрос, он же совет». Максим Дымов действительно сотрудничал с преступниками, и дело не только в желании снять свой невероятный шедевр. Да, он снимал и то, что происходило после похищения Алены из больницы. Если бы у нас получилось еще хуже, мог бы снять и ее гибель, так по логике. Он сам утверждает, что делал это по шантажу, в интересах спасения ее жизни. Якобы это было ценой. На самом деле все сложнее и проще. В особняке, где находился тайный и особо охраняемый элитный дом свиданий, обнаружена коллекция видеоматериалов, компромат на всех, включая приезжих дипломатов и даже президентов. Сохранился и разговор Дымова с заказчиком. «Кто это?» Это единственный человек, которого нет в кадре, только голос, и тот профессионально изменен. Небольшая проблема. Да, работаем над решением, тем более этот таинственный незнакомец общался не только с Дымовым. И как они договорились с режиссером? Хорошо. Наш бескорыстный и гениальный режиссер, который снимает лишь на гроши почитателей, Получил документы на владение виллой в Италии, чек на крупную сумму. И по своей простоте попросил миллион долларов наличными. Так и понес его в рюкзаке. В том же рюкзаке мы этот лимон и нашли у него в скромной двушке. — Забавный малый, — улыбнулся Александр. — Вы забрали у него деньги? — Нет. — На каком основании? — Гонорар. — не краденные. «А вот с ним, Александр, я пришел посоветоваться, что нам с ним делать? Пока он в статусе свидетеля, информация о его действительном участии закрытая. Мы ведь в каком положении? Он очень помогал следствию. И мы верим в то, что он не хотел смерти Алены. Сама ситуация такая необычная, что без эксперта-искусствоведа нам не обойтись». «Вот я к тебе по этому поводу. Что ты думаешь?» «Кстати, сам Дымов в тяжелом стрессе, и даже не из-за нас. Он, просматривая материал, не обнаружил там сцены, в которой, по их задумке, должна была быть работа Коли «Похищение Прозерпины». Там у них такой изыск планировался. Алену выводят в зал для встречи с ее врагом, и она видит в зале эту фотографию. Все получилось, а картины не было. Из-за такой, казалось бы, ерунды Дымов чуть с ума не сошел. Я все бросил и проверил весь Колин список претендентов. Нашли мы эту прозерпину. Ее украл руководитель армии наемных убийц, и в этом Макс, выходит, помог. Я понял. Скажу быстро, и ты сразу уходи. Боль, я поручитель Дымова. Оформите его на поруки, любая сумма. Это возможно по вашим законам? «Конечно, статья 9, только нужно подготовить бумагу от лица твоей фирмы, Центра подготовки международных кинофестивалей». «Отлично, адвокат все сделает». «И я с сегодняшнего дня продюсер картины. Уверен, она имеет особую ценность, достояние искусства». «Дымова нужно вернуть в разум, пусть работает. Я поднимусь, и мы доведем эту картину. Отвезите его в хорошую клинику, расплатитесь из этого его миллиона, чтобы вылечили. Я ему верну все, только не выпускайте на виллу в Италию. Он там один запьет и пропадет. Его жизнь — это работа, а мне нужен его фильм. Вы так сделаете?» «Отвечу вопросом. А тебе кто-то отказывал?» «Уверен, Слава к тебе прислушается. Буду заходить. Держись». «Да, у меня вопрос. Ты не сказал, кто враг Алены, к которому ее вывели?» «Не удалось идентифицировать. Человек в балахоне, лицо закрыто, в кадре только рука и босая нога. Немало». «Да, эксперт тоже так думает». Когда в палату вошла медсестра с ампулами, Александр потребовал, чтобы она их ему показала и разрешил сделать себе лишь один, самый слабый, утоляющий укол. Потом полежал час, убаюкивая собственную боль, а она клубилась, туманила мозг и терзала лицом Алены. Показывала, прятала, гнала картинку прочь, туда, к другому. Вечером к нему пустили Кристину, жену. — Здравствуй, Александр. Я приехала за тобой. Врач сказал, что скоро можно будет тебя увезти на реабилитацию. — Здравствуй, Кристина. Спасибо. Рад видеть. Только я пока никуда не собираюсь. У меня здесь серьезные дела. — Предполагала, что ты захочешь поступить наоборот. Твое дело. Здесь мой адвокат. Ты не хотел бы сделать кое-какие распоряжения? Ты имеешь в виду завещание на твое имя? Нет, Кристина, мне не кажется это логичным. Ты состоятельная женщина, я жив, по-прежнему собираюсь с тобой развестись, потом откорректирую свои планы. В какое мерзкое положение ты опять ставишь меня? С чего ты взял, что я о себе забочусь? Я хочу, чтобы все было цивилизованно. Не хотела об этом говорить, но ты можешь навсегда остаться калекой, и я собираюсь посвятить тебе свою жизнь. О, Боже, избавь меня, пожалуйста, от такого великодушия. Кристина, ничего не изменилось между нами. Калека я или нет, но ты мне не нужна. Ну, прости за то, что пришлось это сказать, и дело не в ревности, и не в твоей измене. Я просто люблю другую женщину. Я здесь потому, что люблю женщину, и понимаю, что это в первый и последний раз в моей жизни. Кристина бежала по коридору, двору, потом кусала губы в такси, пытаясь сдержать слезы. И в номере гостиницы она стонала и выла, как русская деревенская баба. Ей не нужны его деньги, ей не нужен он, сильный, здоровый и красивый. Она хотела именно того, о чем сказала. Она мечтала, что увезет его, беспомощного, увечного и раздавленного своим внезапным несовершенством. Таким был шанс Кристины, который она себе придумала самый желанный и самый прекрасный мужчина, который не сможет никогда от нее уйти. А он сказал эти жестокие и убийственные слова «люблю другую женщину».